и вот сейчас ушла с огнем в глазах, который и его разогрел. А все от того, что он Броуди воспитывал ее строго, вдохнул в нее часть того огня, который горел в нем самом, наполнил ее решимостью к победе. «Налегай, Несси!» — было его боевым кличем, и он дал более чем блестящие результаты. Она выйдет из школы со стипендией «Летта» и опередит на сто миль этого Грирсона. Грирсон, может быть, даже окажется на последнем месте. усмехаясь, при этой утешительной мысли, вроде медленно повернулся, жадно втянул в себя чистый утренний воздух и, довольный тем, что сегодня свободен, поднялся по ступеням и вошел в дом. В он постоял без цели, в удушевлении его несколько выдохлось.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 И теперь не хотел поддаваться гнетущим мыслям и решил поддерживать в себе настроение, с которым стал сегодня утром. Надо выпить стаканчик, только чтобы немножечко встряхнуться. Заблестевшими глазами он встал со своего места и подошел к буфету. Отпер маленькое отделение слева, вынул заветную черную фляжку и стакан, всегда теперь стоявший рядом с нею наготове. Со стаканом в одной руке и бутылкой в другой он вернулся на место, налил себе виски и выпил, держа его некоторое время на языке, смакуя каждый глоток. Первая утренняя порция всегда доставляла ему большее наслаждение, чем все остальные, и сейчас она так приятно согрела ему глотку, что он не мог не выпить поскорее вторую. Первый стакан за себя, второй в честь Несси.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 достойная того, чтобы в его стенах родилась слава Несси Броуди. До профессоров уже, может быть, дошла малова о ее способностях, так как вести о выдающихся учениках всегда распространяются